Образ интеллигента неотделим от совестливости, чистоты и бескорыстия побуждений, уважения к людям и их мнениям, отвращения к насилию, словом, от тех духовных ценностей, что были растоптаны большевиками, едва они захватили власть. В большевистских аналах разгон учредилки отнесен к доблестнейшим подвигам, и это говорит за себя. Можно, разумеется, допустить, что отдельные, вполне интеллигентные, даже нравственно безупречные люди, вроде старого социал-демократа Смедовича, вознесенного на первых порах в верховные органы власти, что эти люди обманулись, чистосердечно заблуждаясь по поводу ценностей благ, какие революция способна дать народу. Немногочисленная прослойка интеллигентных большевиков была, кто знает, быть может и впрямь далека от маратовских замыслов. Знаменитые труа мильте 300 тысяч голов партийных вождей. Но на долю этих революционеров-радикалов, тех, кто не догадался вовремя отправиться от Патры к працам досталась своя чаша испытаний. Революция пожирает своих детей. Чаша... Особенно горькой досталось тем, кто запоздало каялся. Мы этого не хотели, но руку приложил и крепко к закладыванию уже с октября 1917 года фундамента сталинского тридцатилетнего кошмара с его непоправимыми последствиями. Меня повезли на козлике с поднятым верхом и открытым с боков. На главной улице машине пришлось постоять прижатой к тротуару, Мимо так близко шли люди в темной и однообразной одежде, метившей толпу тех лет. — Далеко ли вы, Олег Васильевич, собрались? У дверцы, я сижу возле шофера, агента за спиной, остановился мой знакомый Константин Константинович Арцеулов, летчик, начинавший длинную свою карьеру в авиации еще с Уточкиным и Нестеровым. Воспитанный, с хорошими манерами, Арцеулов был человеком одаренным. Он занимался живописью, мы и познакомились с ним в студии художника, что-то сочинял, а позже и публиковался, помнится, в детском издательстве. Очутился он в Архангельске, как я догадывался, не по своей воле, а в почетной ссылке, была для некоторых категорий лица такая. И тогда, уже в шестидесятые годы... Пришлось читать о дедушке русской авиации. Кажется, именно так его величали. Я вспомнил стройную подтянутую фигуру и выправку царского офицера, залитую солнцем Архангельскую улицу и своих насторожившихся охранников. — Чего не знаю, того не знаю, Константин Константинович, — пожал я плечами. — Вот они вам, быть может, разъяснят. Он мгновенно догадался. Помолчав и секунду поколебавшись, он крепко «Сочувственно!» — пожал мне руку. Хотел было что-то сказать, да только вздохнул. Затор рассосался, и машина тронулась. И еще одного знакомого довелось мне увидеть, но уже безо всяких рукопожатий, в тот последний мой день на воле в Архангельске. Нудно тянулся обыск. Чекисты перелистывали книги, каждый списанный листок откладывали в сторону, чтобы предъявить изъятое при обыске. А вось да... Дока следователь откопает, из чего состряпать дельца. Оживлялись, наткнувшись на брошюру или журнал на иностранном языке. Это уж верная улика, готовое доказательство шпионажа. Они шарили методически, но безо всякого рвения, как выполняют формальность, когда заранее знают, что никакого лакомого сюрприза в виде солидной пачки купюр Госбанка или того лучше валюты Не то вещица из червонного золота, да еще с камушком несколько каратов, не предвидится. И давно бы они прекратили копаться в моих пожитках, не опасаясь каждый, что товарищ настучит. Неожиданно шаги в сенях. Вот и я, Олег Васильевич.